Саудатская коляда. Купил мужик гуся к празднику и повесил в сенях. Проведали про то двое солдат. Один взобрался на крышу гуся добывать, а другой вошел в избу. Здорово, хозяин! Здорово, служба! Благослови колядовать! Колядуй, добрый человек. Солдат начал А в лесе, в лесе солдат на стреси, стреху продрал, гуся забрал. Святой вечер. А хозяину и не вдогад, что солдат прямо в глаза ему смеется. Спасибо тебе, служивый. Я, говорит, такой коледы отраду не слыхивал. Ничего, хозяин. Завтра сам ее увидишь. На утро полезла хозяйка за гусем, а гусём И не пахнет давно.